свернул на Модест Гассе и, поколебавшись секунду, остановился перед кафе Кронер. В стеклянных дверях, обтянутых изнутри зеленым шелком, я увидел свое отражение. Я был хрупкий, можно сказать, маленький, и походил не то на молодого раввина, не то на артист. Волосы у меня были черные, и весь я был в черном. Нечто неуловимое в моей внешности обличало во мне провинциалы. Я еще раз рассмеялся и открыл дверь. Кельнеры ставили на столики вазы с белыми гвоздиками и перекладывали с места на место меню, переплетенные в зеленую кожу. Кельнеры были в зеленых фартуках и черных жилетах, в белых рубашках с белыми галстуками. Две молоденькие девушки, румяная блондинка и бледная брюнетка, возводили на прилавке целые кондитерские сооружения, выкладывали штабелями бисквиты, обновляли вензеля из крема, начищали до блеска серебряные лопаточки для тортов. В кафе еще не было ни одного посетителя». Повсюду царила безукоризненная чистота, как в больнице перед обходом главного врача, и кельнеры исполняли свой балетный номер, пока я проходил мимо них легким танцующим шагом, ведь я был солист. Статисты и кулисы находились в полном моем распоряжении. Статисты были хорошо выдрессированы, все шло отлично». Я восхищался тем, как эти три кельнера двигались от столика к столику и точно рассчитанными движениями ставили то солонку, то вазу с цветами, то слегка подвигали меню. Очевидно, оно должно было лежать под определенным углом к салонке То ставили пепельницы из белоснежного фарфора с золотым ободком. Как хорошо! Все мне нравилось. Приятно поражало меня. Вот это город-то город! Таких кафе я не видел в глухом захолустье, где мне приходилось жить до сих пор. Я прошел в левый угол зала, бросил шляпу на стул, положил рядом с ней блокнот и ящичек с карандашами и сел. Кельнеры возвращались из кухни, бесшумно толкая впереди себя столики на колесиках. Они расставляли сутки с приправами, развешивали газеты, укрепленные на палках. Я открыл свой блокнот и прочел в который раз вырезку из газеты, приклеенную к внутренней стороне обложки. Открытый конкурс на постройку Бенедиктинского аббатства в долине реки Кисса между селениями Штеллингерс-Гротте и Герлингерс-Штуль приблизительно в двух километрах от деревни Кислинген. Каждый архитектор, верящий в свои силы, может участвовать в конкурсе. Документация выдается в нотариальной конторе доктора Кильба, Модест Гассе 8, за плату в размере 50 марок. Последний срок подачи проектов — понедельник, 30 сентября 1907 года, Двенадцать часов дня. Целыми днями я лазил между горами цемента и штабелями новеньких кирпичей, определяя, хорошо ли они обожжены, и осматривал базальтовые разработки, так как собирался использовать базальт для облицовки дверных и оконных проемов. шлага моих брюк были забрызганы грязью, жилет измазан известью, В конторе то и дело раздавался крик. Неужели до сих пор не прибыли камни для базаичного изображения Агнца Божьего над главным порталом? На строительной площадке возникали бесконечные перепалки. Ассигнования то приостанавливали, то снова разрешали. Каждый четверг перед моей конторой выстраивалась целая очередь десятников. В пятницу им надо было выдавать рабочим заработную плату а вечером совершенно измотанный я садился на станции кисленген в чересчур натопленный вагон пассажирского поезда опускался на мягкий диванчик в купе второго класса и в темноте меня везли через нищие деревеньки затерявшиеся среди свекловичных полей кондуктор заспанным голосом выкрикивал название станции д